Глава 25. С ФСБ я сталкивался не так часто за свою первую жизнь. Отец успел поработать с ними намного плотнее. У них своё поле деятельности и своя внутренняя кухня. Первая совместная работа у меня с ними была с конца 90-х, когда вовсю начали объявлять операции «Вихрь», но ну и потом, когда стали добавлять к вихрем слово «антитеррор». Так что кое-что о их методах работы я знал. Туркин договорил и сделал паузу, наверное, чтобы я все осмыслил. Впрочем, может, у него в инструкциях сказано, как и что делать при вербовке сотрудника милиции для своих целей. А может и нет, и эти инструкции в глаза не видел. Он помалкивал, когда позади нас грохнулся на пол бильярдный шар под веселый смех, и все игроки начали искать его под столами. Официантки разносили заказы. Нам принесли салаты – причем мне достался китайский с нарезанными свиными ушками и острой морковкой. «А когда на море качка и бушует ураган?» доносилось из больших колонок у стены, «Приходи ко мне, морячка, я тебе гитару дам». «Вы его хоть предупредили?» спросил я, ковыряя салат вилкой. «Конечно», — ответил турок и окончательно отодвинул от себя выпитую наполовину кружку. «Отец у тебя околач тертый, так что если что-то где-то пойдет не так...» Должен за себя постоять. «Если ему только в спину не начнут палить», – мрачно произнес я. «Инфа достоверная? Откуда?» «Паха. Ну, сам понимаешь, источники выдать не могу. Даже отцу твоему не сказал это. Но источники верные. Тут смотри, какая тема». Продолжил он, поглядывая в сторону пива, но больше его не брал. «Есть твой отец, есть его отделение, но кроме них никто не в курсе. Ни его начальство, ни местная милиция». И на то есть объективные причины. «Утечка?» Я нахмурил лоб, пытаясь все обдумать. Я копал и копал в одну сторону, но вдруг оказалось, что рядом был туннель метро. Но может, этот туннель открылся мне из-за моих действий, из-за очередной раздавленной бабочки? Ведь турок должен был получить битый по голове, чего не случилось. И киллер Федюнин так и не стал киллером. Надо, кстати, навестить пацана» потому что я давно пометил себе в уме, что за этим человеком буду присматривать, чтобы он по новой не попал в неприятности. Ведь пусть, с одной стороны, он убил меня в будущем, с другой, именно в тот момент, дал мне второй шанс исправить многое, а заодно и себе самому, как и многим другим. И пусть события упрямо пытались повториться, я им этого не давал. Вот только все равно странно, что не все, что говорил турок, билось с тем, что я раскопал. «Надо это обдумать. Заиграла другая песня, модная, молодежная, танцевальная, но я вообще не помнил, чтобы слышал ее раньше. Хотя это и к лучшему, потому что припев состоял только из одной фразы «Давай подвигай попой». «Да, возможно, утечка», – нехотя сказал Туркин, – «но сам понимаешь». «Не понимаю, Гриня, и давай лучше без намеков», – прерывал его я. Вот вы операцию проводите, а на кону жизнь человека, с которым вам ещё надо работать. И меня для чего-то зовёте. И дай-ка я соображу. Я попробовал салат. А ничего, китайскую кухню я всегда не очень любил, но тут у повара вышло неплохо. Ты про чё, Паха? Понятно, что упомянув отца и покушение, он ждал от меня иной реакции. Боитесь утечки, не подключаете местную милицию, не давал я ему сказать ни слова так?» «Погоди. Передали инфу в местный отдел РУОП, но если они начнут привлекать для этой операции нас, — продолжал на пирате то это может уйти на сторону, так?» «Ну, так», — кивнул он с обреченным видом. «Значит, хотите вести все сами, но так, чтобы местные бандюганы этого не поняли. Значит, нужно участие надежных ментов, кого вы знаете, чтобы при случае махнул корочкой, отпугивая тех, кто может помешать, так?» Турок снова кивнул, но ничего не сказал. «А если кто увидит вас из местных ментов, то меня не знают, подумают, что просто я с отцом что-то совместное провожу. Главное, что заранее об этом они знать не будут. В итоге утечки быть не должно, кого надо, вы схватите. Такой расклад, турок. Да не молчи уже, по тебе видно, что все так». «Это тебе у нас работать надо», он хмыкнул. «Почти так». «Ну так и кто? Говори». «От меня не уйдет никуда». «Ладно», — Туркин сдался, — «могу сказать так. Твой отец нас обскакал и конкретно так присел на хвост кросу а еще конкретнее почти прижал банк «Феникс», слыхал?» «Сколько сейчас этих банков открыто?» — сказал я и чуть не добавил, а сколько закроется в 1998 -м. Вместо этого спросил, «Наш местный банк?» «Да, и он связан с кросом В голове тут же всплыл подслушанный сегодня разговор отца с бывшим коллегой, который работал в службе безопасности банка. Того самого? Уж не Феникса ли? Но турку об этом говорить пока не буду. «Отмывают бабки», — я кивнул. «Что-то вроде. И вот взялся твой батя за них так крепко, что там начали паниковать. Кросс сейчас стремительно дистанцируется от всего, чего можно, но кое-кто из связанных с ним людей попадет крепко» но у его банды есть связи с местными властями, да и с милицейским руководством, думаю, тоже. Спонсор же. Могу, могут предупредить, а это нежелательно. Это конкретно про покушение. А вот насчет деятельности твоего отца, это все-таки слили в банк и, скорее всего, самому кросу. «И банк решил стрелять?» – недоверчиво спросил я. «Так сразу, чтобы все на него подумали?» «Банк-то и не будет стрелять». А вот те, кто его крышуют, вполне, даже пытаются сделать так, мол, Кросс на этот счет ничего не сказал, типа инициатива одного из его бригадиров. «У нас надежный источник на этот счет есть. Вот и все. Короче, да, ты оказался прав, что в группу будет включен местный опер. Я тебя как раз и искал тогда, потому что можешь пригодиться. А по твоим вопросам я все пробью», — пообещал он. «И вот, кстати, в машине кое-что тебе передам». «Ствол?» – я усмехнулся. «Сам возьми, в местной оружейке». Он отмахнулся. «Тебе автомат могут дать. За ствол с нас три шкуры спустят. Я же формально на реабилитации буду находиться. Не дадут автомат. Начальник ГОВД рапорт не подпишет. А волына бы не помешала. Стрелять, надеюсь, не потребуется. Но подумаем». Турок выдохнул. «Ладно, ещё пивку «Хорош. Когда начнётся?» «Позвоним, ещё решается». Уже в машине он покопался в сумке, лежащей на заднем сиденье, и передал мне две вещи. Сначала вытащил пейджер Моторола, а потом, будто с большим сожалением достал картонную коробку и протянул мне. Я ее открыл. «Ого!» — хотел сказать, какая древность, но подумал, что сейчас эта древность стоит как поддержанная иномарка. «Мобила!» — «Ничего себе кирпич!» — «Весит полкило, не меньше!» угу «Нокия 1011, только не потеряй. Мой номер там есть, но это на самый-самый крайний случай». В это время уже появились более легкие и компактные сотовые телефоны, поэтому вот эта мобила казалась мне огромной и несуразной. Но на фоне массивных кирпичей, с которыми иногда гуляла братва, этот телефон был еще не самым большим. Экранчик уже есть, записная книжка тоже, меню на инглише только. Антенна выдвигается. Прогрессивная модель заявляет возможность отправки смс но у нас они тогда еще не не работали. 10 баксов на балансе лежит», сказал турок. «Только ты это, Паха, не звони на городские, мигом улетят. Лучше просто принимай вызовы, денег не хватит. Номер никому не давай, а то все сгорит». Ах да, тогда же еще входящие были платно, совсем забыл. К хорошему-то легко привыкаешь. «Звонить только в самом крайнем случае. Мы на пейджер скинем, когда подойдет время, не пропусти. Только не сломай ничего и не посеи где-нибудь, на балансе имущества». «Да не переживай ты». Я убрал телефон в карман куртки, вытащил из коробки тяжелый блок питания от зарядки, а пейджер убрал в карман джинс. «Не обеднеет твоя контора. Если что, спишешь его, типа утерянный». «Чего?» – возмутился он. «Ну а чего?» вдруг нам с тобой еще работать а у меня уже телефон есть я засмеялся да ну тебя паха он махнул рукой а ты еще ствол просишь его тоже списать потом «Да у вас наверняка не уччтенка есть да и хотя бы нелегальный наган какой нибудь нет хотя посмотрим он довез меня до дома было уже за полночь так что я сразу улегся не включая телевизор сансаныч обнюхал мои вещи и завалился спать на полу недалеко от меня И уже скоро я услышал его сопение. А вот мне сон не шел. Не билось все, что я узнал сегодня. И это не давало мне спать. Банк, отец, кросс. Как это связано с черными риэлторами, следователем Рудаковым, с вагоном, с убитыми Гансом и Семой? Я бы мог сказать, что с этими квартирами напал на ложный след, и зря погряз в этом деле, но нет. Ведь именно те люди, на которых я вышел, пытались заставить Федюнина стрелять в отца. Вагон ходил под одним из бригадиров группировки «Кросса» – мелкий бандит, вышибающий долги с игроманов-должников в казино. Но на вагон прессовал по указке Сёмы и Ганса, а это бывшие сидельцы, которые этим прошлым даже кичились, особенно Ганс, которому вообще надо было бы помалкивать на этот счёт. Мог вагон обмануть нас, навести на ложный след? Да, но вряд ли, по нему видно, что выложил полный расклад «Всё как есть». Я так считал. И другие опытные коллеги тоже. Хоть к детектору лжи его подключай, все покажет. Но могли ли Ганс и Сема сами работать на Кросса? Маловероятно. Кросс блатных не любит. Работать на слепого? Точно нет. Особенно не смог бы Ганс. На Артура? Не думаю. Тот придирчив к выбору сотрудников. Могло ли быть так, что на отца планировалось несколько покушений, но первой успела банда черных риэлторов? Да. Надо выяснить у отца мимоходом, что он накопал по ним, раз кто-то решил его устранять. Придумать, как ему объяснить, насколько это серьезно, и пусть расскажет, какие у него есть наработки. И вполне могло быть так, что я выяснил пока еще не все, и только из-за этого не вижу связи между двумя этими, казалось бы, разными случаями. Дальше может что-то всплыть. Но и у других бандитов был повод стрелять в него». РУОП – особая структура, просуществует все 90-е. Через пару лет их переименуют в РУБОП, и региональное управление организованной преступности станет региональным управлением по борьбе с организованной преступностью. Что породит кучу шуток по этому поводу. Занимается она борьбой с преступлениями, причем, что называется, по-крупному. Воюет с бандитизмом, коррупцией, с похищениями людей и терроризмом при этом не подчиняется местному милицейскому руководству, поэтому братва их боится, ведь рычагов воздействия на это управление намного меньше, чем на городскую милицию. Методы у них свои, и не всех это устраивало. В начале 2000-х структура обзаведется усеченным преемником УБОП. Потом такой службы больше не будет, а борьбу с организованной преступностью спустят на места. Но там и сами ОПГ изменятся. Уже не станет сегодняшнего барьера между «синими» и спортсменами. Ведь и сами спортсмены уже будут вовсю мотать сроки. Многие известные банды уровня Ореховских, Уралмаша или Хадид Акташ разгромят, а их главари будут сидеть пожизненно в тюрьмах. но ну, а еще больше авторитетов будет лежать на кладбищах. Но, конечно, наивно полагать, что ОПГ вдруг исчезнут как явление – Останутся самые умные, кто успел пролезть в бизнес и власть, кто сумел наладить работу в новых условиях. Да и новые будут появляться пачками, более дерзкие, более умные и более осторожные, куда лучше разбирающиеся в современных технологиях. К таким будет нужен свой подход. А такие бандиты старого формата, как Виктор Орлов, образца того 21 века, в котором я уже умер, к тому времени станут настоящими музейными экспонатами, реликтами, которые будут восприниматься как внезапно ожившие динозавры или мамонты. Впрочем, Орлов у меня на контроле. Позвать его к нам? У него есть вышка, есть офицерское звание, его перезачтут в МВД, да и выслугу тоже. Мысли перед сном смешались в кучу, но одно я все же понимал точно – надо копать дальше. Пейджер и телефон молчали всю ночь. Отца у себя дома не было, и кабинет, где он работал, стоял пустым. Все куда-то сорвались еще ночью, как рассказали опира из соседнего кабинета, перед этим опустошив свою оружейку. Так что я пошел в свой кабинет, ведь осталось еще куча вопросов, которые надо решить. «Мужики!» Судя по этому тону, Шухов зашел не поорать, а снова что-то нам втюхивать. Мед или китайские штаны с начесом. Голос немного гундосый. У шефа, похоже, начался насморк после затянувшегося визита в морг. «Мужики», — повторил он, — «кабачков уродилось? Во!» Шухов поднял большой палец. «Девать некуда, выбрасывать жалко. Надо кому? Отдаю почти даром, по полторы тысячи за кило». «Акстись, Петрович», — возмутился Устинов. «Их на рынке по 1000 отдают за кило, а вечером вообще бесплатно дарят. В довесок, если что-нибудь другое возьмешь». «А то куда их девать? Гниют!» «Так у меня-то свое, сдачки! Тесть выращивал, а на рынке химия одна!» Шухов откашлялся и обвел нас суровым взглядом. «Ладно, короче, скоро совещание, начитываться надо. Че по расчлененке?» «Да все уже с ней», — Якут пожал плечами. Подозреваемый дал признательные показания, как протрезвел. «Осталось только в бюро СМЭ заключение получить, когда ручка сделает» когда закончит в морге». Шухов поёжился при этом слове и шумно высморкался в платок. «А чё по квартирам? Чё предпринимается?» «Занимаемся», — сказал я. «Работаем сегодня с новым следователем. Будем поднимать из архива старые отказные, искать связь, возможно, найдём зацепки и выход на оставшихся участников группировки. Если что-то нароем, а я думаю, что обязательно накопаем», «Отказные отменим через прокурора и дела возбудим». «Вот шорох это будет. Это что, серии еще больше станет?» Почему-то возмутился Шухов. «Возможно. Зато представьте, когда раскроем, как все запоют». Я усмехнулся. «Сразу все начальство подмазываться начнет к успеху. Мол, планировали, руководили». «А оно так и есть», – шеф закивал, не уловив иронии. «Их хлебом не корми, дай себе в приказ списать» будто сами над всем работали. «Васильев!» — вдруг рявкнул он. «Ты чё это работать не хочешь?» «Хочу, но не дают», — я притворно вздохнул. «Лечиться отправляют». «Да лишь бы не работать», — впопад произнёс Шухов и задумался. и «Иксиву не пролюби, а то знаю я вас. Как свободу почувствуете, так сразу кабаки, и сауна и бабы. Тебя-то не жалко» а мне за тебя отписываться, еще и как непосредственному руководителю вместе с тобой за компанию выговор навешают. Скажут, что не доглядел за молодым сотрудником. В общем, это инструктаж я с тобой провел, понял? Если кадровик спросит, скажет, что беседа была, ясно? «Так точно», — сделанный бравадой отозвался я, а потом вдруг изобразил озабоченную физиономию. А вот Ксива действительно под угрозой. Понаслушался от старых коллег рассказов, Там же, как в пионерском лагере, кормят, поят и спать укладывают. А мы же непривычны к такой жизни. Можем и делов наворотить. Я бы вообще удостоверение лучше здесь, в сейфе оставил, а с собой бы справочку из кадров взял, от греха подальше. Так сделай в кадрах справку. Наконец дошел до него мой посыл. И с ней езжай, а ксиву в сейф убери. Вот сразу видно умного человека, даже Иваныч. Я переглянулся с Устиновым, И тот закивал, пряча ухмылку в усы. Только бы кадровики не заортачились. Точно вспомнил. «Вадим Петрович, у вас же там жена работает. Посодействуйте в вопросе». «Да и конечно, без базара». «Так», — довольный от похвалы Шухов, остановился на пороге, о чем-то вспомнив. «У вас тестирование еще с психологом, не забывайте. Список тех, кому это обязательно, на доске в коридоре висит. Кто пропустит, тому выговор. Все понятно?» Выпылив последнюю фразу, Шухов убежал доставать других. Якут выжидательно посмотрел на меня. «Значит, отдыхать не хочешь?» – спросил он. «И решил в городе остаться с корками. Для этого же справку заказал». «Да, Сергеич, тебя не проведёшь». Я достал ксиву и присмотрелся к ней. «Но тут с этими квартирами что-то нечисто. И если уеду, что-нибудь можем упустить. Не нравится мне это всё». «Надо тянуть ниточку по горячим, пока следы еще есть». «Чую, потом будет поздно». «Ну, смотри сам». Якут наклонился и продолжил заполнять бумаги. «Мы-то прикроем, но другим не отсвечивай». «А я вспомнил, как рыбин наш, царствие ему небесное, тогда ксиву свою потерял». Устинов подошел к окну и приоткрыл форточку. Сразу затянул холодный ветер, а листы на моем столе начали трепыхаться. «Звонит Сафину, с Будуна еще, три дня тогда гулял». Говорит, «Маратыч, я документ где-то посеял. А мы же там сидели, Андрюха, помнишь?» «Помню, помню», — Якут закивал, чуть улыбнувшись. «А Сафин как рявкнет, ты бы еще пистолет посеял!» И Рыбин такую паузу сделал. «Вот все-то помню», — Устинов засмеялся. И говорит, «Маратыч, так ствола тоже нигде нет?» «И нашли?» — спросил Толик внимательно глядя в маленькое зеркало, перед которым опять старательно причесывался. «Ага, пушка в оружейке так и лежала, а дома осталась». Ну а Шухов, как дурак, раньше всех засуетился и сразу отчитался наверх, что сотрудник потерял служебное удостоверение. По итогу, первым же и огреб больше всех. Я украткой проверил выданную Туркиным технику. Телефоны пейджер я поставил на беззвучку, Хотя пришлось покопаться, чтобы найти все в непривычной англоязычной менюшке. Показывать пока эти диковины никому не буду, чтобы не вызывать лишних вопросов, но проверять надо постоянно, пришли инструкции или нет. Пока было пусто. Толя, заканчивай марафет наводить, сказал якут. Нам на тестирование скоро идти. Вот же, блин, придумали себе забаву. У нас будто время на это есть. Толя убрал в стол расчёску и зеркало а подошедший к нему Устинов положил ему руку на плечо. «Вот он его и наводит из-за тестирования». Василий Иванович хохотнул, сжал плечо Толика крепче одной рукой, а второй растрепал ему волосы, которые тот так старательно причесывал. «Покрасоваться хотел перед психологичкой, да? Она ничего такая, да? Да чего ты вырываешься? Тебе так лучше идет, я тебе говорю. Сейчас живо тебе прическу организуем модную. Василий Иванович, ну куда?» Возмущался Толя, пытаясь вырваться, но Устинов держал крепко. «Хватит, пусти уже!» «Здорово, мужики!» В кабинет вошел, постучав в дверной косяк, мужик под 40 в джинсовой куртке, уже лосеющий и с большим брюшком, а еще с очень густыми кустистыми бровями. Они росли под таким углом, что казалось, будто он всегда смотрит на тебя с большим осуждением. «Здорово, Олег!» Устинов протянул ему руку, выпустив Толика, волосы которого теперь стояли торчком. Следователь Верхушин поручкался со всеми и сел напротив меня, положив на стол папочку с молнией. Я этого следака помню хорошо. Работать с ним было легко, да и он сам, в отличие от многих других знакомых мне следователей прокуратуры, а потом лет через десять уже следственного комитета, когда они отпачкуются в отдельную структуру, Не брезговал лишний раз ножками сходить к нам в ГОВД. Мог лично пообщаться с потерпевшим или свидетелем у того на квартире, а не через повестку у себя в кабинете. И на месте преступления не был случайным зрителем, который больше мешался, а действительно был способен заметить что-то, что пригодится в построении следственных версий. Ходил он очень много, по его словам, для того, чтобы сбросить вес» правда не особо помогала потому что он сильно любил поесть особенно на ночь но мы его не осуждали жена у него очень хорошо уж готовила наслышаны были в курсе уже васильев спросил верхушин доставая сигареты из папки дело по серии теперь у меня а что димка румянцев приболел ехидно спросил устинов ну он отмахнулся короче давайте поработаем мужики не хватает в деле данных «Вот по тем отказным как раз, которые, как вы говорите, могут быть тоже с этим связаны. В архиве просто пусто по ним, как шаром покати. Материалы тощенькие, ничего путного в них нет. А пробел надо закрывать». «Да у нас все есть», – сказал я, начиная копаться в своих папках. «Делали запросы в соседние области, ответы пришли. Проверяли, кстати, квартиры потеряшек у риэлтор Шитой. Там уже живут другие семьи». В одной только не был квартире. Новый хозяин в отпуск уехал. О, как хорошо. Верхушин полез в карман куртки за футляром с очками. Вот люблю, чтобы было с чем работать. Ого, я приметил у него под курткой кобуру и рукоятку ПМ. Вот это странно и очень необычно. Следакам прокуратуры положено было табельное оружие, но поскольку они почти всегда работали в кабинетах, пистолет им по сути и не нужен. Никто почти не закреплял за собой оружие. За всю жизнь я видел раза три, чтобы они ходили со стволами, и третий как раз сейчас. И для чего ему табельный? Вдруг Верхушин знает что-то о деле такое, что еще не знаю я, и решил обезопаситься. Потому что следак вряд ли бы стал носить пистолет без хорошей на то причины. «У тебя ствол», — хмыкнул я. «А что случилось?» «Да прокурор велел носить». Верхушин снова отмахнулся. «На Ирку Полежаеву недавно в подворотне пьяный напал. Ну Ирка-то у нас молодец, сразу ему коленкой в пах двинула, убежала и милицию вызвала, взяли, гада. Но все равно, во избежание, как говорится, прокурор сказал, носите стволы, для чего-то же вам они еще нужны». Судя по взглядам Якута и Устинова, они ему тоже не поверили. Конечно, ведь получать каждый день ствол в оружейке и сдавать его потом вечером – тот еще гемор. У прокуратуры нет своей оружейки, а следовательно, они нашей пользуются. Это гемору получается еще дорогу до милиции, и обратно прибавить надо сомнительное удовольствие для формального ношения пистолета. Скорее всего, Верхушин один такой на всю прокуратуру, и, возможно, ствол у него на постоянку оформлен, и сдавать его не надо. Короче, надо выяснять, а для этого не помешает неформальная обстановка. «Может, по чебуреку?» – предложил я следаку и показал в окно, где как раз было видно чебуречную. «И за ним все обсудим, все, что я накопал, что в ОПД есть, а чего еще не внес. И по рюмке чая заодно. Во, это дело. Вы, Васильевы, всегда молодцы, что ты, что отец». Он заметно оживился. «Я только за».